Дашенька решила для себя, что никогда не предаст Женю и от любви отказываться не будет. Именно поэтому, взяв с собой замороженные пельмени, которые они с бабушкой приготовили заранее, отправилась в общежитие к Наташе в надежде увидеть Женю и доставить ему приятные минуты или, проще говоря, проявить заботу. Наташа была дома и приходу Даши очень обрадовалась. «Даша, как я рада! Мы с Володей вчера заявление в ЗАГС подали!» Вот сижу, платье выбираю. Где бы еще найти портниху хорошую? Я тебе помогу. У нас Мура есть. Она лучше всех. Так мама говорит. А свадьба когда у вас? Через два месяца. Диплом защитим и сразу в свадьбу сыграем. Будешь у меня свидетельницей. Ой, я с удовольствием. А Женя будет у Володи свидетелем? Посмотрим. Наташа, я тут пельмени домашние принесла. Может, сварим? Ребят покормим. «Дашка, скажи, тебе что, Женя понравился?» «Наташ, я не могу об этом говорить. Ни с кем. Это неловко. Я и тебя никогда не спрашиваю, как ты к Володе относишься. Это слишком личное». «А ты спроси», — предложила Наташа и, не дождавшись вопроса от Даши, грустно сказала. «Выхожу за Володю, потому что больше никто предложений не делает. А семью надо иметь, детей рожать. Не повезло мне с любовью». Может, тебе повезет. Женя страшный человек, поверь. Так ты что, его любишь? С дрожью в голосе спросила Даша. Любила, так любила, что жизнь готова была за него отдать. Володя меня спас. Я ему очень благодарна. О, Наташа, прости, прости! Я тут со своими пельменями. Так он же говорил, что если его полюбят, то. Слова это все. Одни слова. Заманивает он нас так. Мы же все о любви мечтаем. А он таким открытым кажется, уверенным, ласковым. Зря я вас познакомила. Наташа, я пойду домой. Мне очень больно все это слушать. Я ему поверила. И тебе, наверное, меня видеть тяжело. Мне? Да я влюбленных в него девушек каждый день вижу. Привыкла уже. Наперед знаю, что будет. А вот рядом с тобой я его даже не представляю. Ты же из другого мира. «Вас что, в консерватории ребят нет?» Раздался стук в дверь, и на пороге появился Женя. «Привет, Даша. Я тебя в окошко увидел. Вот решил прийти выразить свое почтение. Надолго к нам?» Дашенька вся зарделась. Сердце упало так глубоко, что его стук раздался где-то в ступнях ног. Голова закружилась, и она сильно сжала кулачки, чтобы не потерять сознание и избавить всех от столь мелодраматической ситуации. «Я пельмени принесла, сама делала», произнесла она, обращаясь к Жене таким тоном, как будто он был самым близким человеком на свете. И только этот близкий человек должен был в этих словах увидеть совершенно другой смысл. А смысл был прост. «Я люблю тебя. Я жить не могу без тебя. «Я готова на все ради тебя!» «А борща не захватило, В следующий раз жду тебя с борщом!» Женька засмеялся. «Пойду скажу Вовану, чтобы он воду поставил. Очень вовремя сие блюдо. Молодец, скрипачка, все правильно делаешь!» Когда Женя вышел, Даша взяла Наташу за руку и, глядя ей прямо в глаза, тихо сказала. «Прости меня, он необыкновенный!» Я не могу уйти. Я тебя предупредила. Смотри сама. В конце концов, я же тебе не мать.